сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на знатных дам с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Марии Дю Плеси. «Заблудшее создание, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его, и которые готовили себе лишь верное бесчестие, неизбежный позор и сомнительное богатство», В глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи. Как-то после обеда у одной особо легкого поведения граф Гиделя Турдюпен сказал ему, «Дружеское расположение к вам и мой возраст, я лет на пятнадцать старше вас, позволяют мне дать вам Один совет. Мы только что отобедали в этой прелестной остромной девицы. девице. У нее бывают разные люди. Вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но когда вам исполнится 25 лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме. В 1849 году Ему исполнилось 25 лет, и он решил последовать этому совету. Любовницей его в ту пору была дама по фамилии Давен или Дальвен, особо с весьма неблаговидным прошлым, однако он вращался в обществе, если не в более нравственном, то, во всяком случае, более блестящем. Русская аристократия — представляла тогда в Париже нечто вроде тайного посольства красоты. Молодые женщины, Мария Калергис, ее родственница, графиня Лидия Нессельроде, их подруга, княгиня Надежда Нарышкина, собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи, обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи. В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Неслероде. Очаровательная женщина, Она была очень остроумна, очень богата и не любила своего мужа, который был на 17 лет старше ее. Отец Дмитрия, канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел сохранить свое положение при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить на юной наследнице с приданым в 300 тысяч рублей, отец которой граф Закревской был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель. Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды и лечить свои слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в СПА, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увести ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис которая давно рассталась со своим мужем-греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, что являлось достаточно приличным поводом для того, чтобы самой поселиться в доме номер 8 по улице Анжу, обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург...